Глава вторая. Земля еще дышала ночным холодом, когда я помогала отцу загружать треснутые бутылки в коляску Санцевелла. Их исцарапанные бока блестели в лучах восходящего солнца. Я крепко привязала бутылки, закинула за спину плетенную сумку из морских водорослей и уселась на сиденье. Обратись к Юкару, он сделает скидку, сказал он напоследок. Ньюкара, так звали самого уважаемого пластмассовых дел мастера на деревне, он был давним приятелем отца. Правда, я ему не доверяла после того, как в прошлом году запаянные им бутылки в скорости потекли. Так что я ничего не ответила, лишь неопределенно кивнула головой. «Не задерживайся надолго», — продолжил он. «Ко мне завтра придут гости, и я хочу, чтобы ты помогла убрать чайный домик». Я поехала. Одна из солнечных батарей и солнце Велла, оказалась неисправно, поэтому мотор капризничал, так что мне пришлось почти все время крутить педали, пока я ехала сквозь отливающей зеленью и солнцем лес. Уже почти на выезде из него дорога начала плавно сворачивать в сторону деревни, мотор вдруг заработал, и я, заблокировав педали, дала, наконец, ногам отдохнуть. Оводов было еще совсем мало, утренний воздух обдавал свежестью голые руки, так что я скинула сетку и открыла лицо встречному ветру и солнцу. Небо было синим и сухим, земля вокруг словно замерла, и я видела только, как крохотная живность ищет воду в пыли дороги. Миновав несколько домов на окраине, я выехала к перекрестку, от которого дорога к дому Юкара отходила налево. Пришлось остановиться и поразмыслить. «Нет уж, поеду, как и собиралась», — решила я, сворачивая в противоположную сторону, пока не увидела знакомый забор с облезлой синей краской. Как и многие другие здания в деревне, дом Саньи сохранился еще со времен Архимира. При нем имелся сад и гараж, в котором когда-то владельцы держали большую и быстро архимобиль. Стены несли следы многочисленных ремонтов. Родители Саньи рассказывали, что когда-то у него была ровная крыша, без всяких солнечных батарей. Уж не знаю, мне лично сложно представить себе такую. Остановившись у ворот, я увидела на переднем дворе Санью. Она вытряхивала осадок с одной бутылки металлические баки и жутко чертыхалась. Наружная дверь дома была отворена, и изнутри слышался поток новостей, приходящих на транслятор. На подруге не было защитной сетки, и когда Санья посмотрела на меня, я поняла, что она провела бессонную ночь. Треклятый барыга! Продал таки соленую воду! прохрипела она, нервно заправляя черные волосы за уши. Я вообще не понимаю, как мы тут удалось!» Я же сначала попробовала воду и лишь потом купила. Он содрал с меня в дорого, так что хватило только на полбутылки. бутылки. все деньги выброшены на ветер. «Какая у него была бочка?» — спросила я, толкая солнце через ворота во двор. «Да такая старомодная! Большая, прозрачная, на подставке. Оттуда трубку, он из нее и разливал воду». «Эти жулики используют двойную трубку», — сказала я. «В том году их видели в городе. В их бочке имеется вторая, но с соленой водой». «У крана два положения. Поворачиваешь так, течет вода из бочки с пресной водой, а если так, и той, что с соленой. Сначала они дают попробовать пресной, а потом меняют положение крана и продают соленую». Саня на секунду задумалась и выпалила: «Чертова идиотка!» «Извини, это я про себя. Потратила большую часть недельного бюджета семья. Оказывается, купила то соленую воду». М -м, «Ерунда. Такое могло случиться с кем угодно», — ответила я ей. «Ты же не могла знать». Стоит все же пустить слух, чтобы другие не попались на ту же уловку. Вечером на рынке многие покупали у него воду незадолго перед закрытием. Скорее всего, тот тип уже давно исчез. «Ищет следующих, простофиль», — заметила она. Но я не стала говорить слух, о чем думала. Ни раз и ни два мне приходилось слышать от родителей, что если появляются жулики, значит, не к добру. Часто в новостях по транслятору твердили, что все беспорядки носят временный характер, военные действия находятся под полным контролем. Но это не имело значения, ведь даже в хорошие времена вода была в дефиците, но людям, получавшим ежемесячные карточки на воду, в целом удавалось справляться, так что спекулянтам можно было не труждать себя поездками по деревням. Сначала в деревушку могли заехать торговцы, державшие высокую цену, но они знали, насколько легко могут оказаться неудел, так что продавцов непригодные для питья воды они тоже не жаловали. С жуликами приходилось сталкиваться и раньше, но это было уже третье за последние два месяца. Внезапный рост их количества означал, что в городе поговаривают о грядущем сокращении нормы воды, поэтому некоторые спекулянты отправились туда, где на черном рынке поменьше конкурентов и побольше легковерных покупателей. «У вас опять сломался водопровод?» — спросила я. «По-хорошему, его надо выкинуть и построить новый», — сказала Санья. «Я и сама могла бы это сделать, если бы хватило времени. На той неделе Минья опять заболела, и я опасаюсь поить ее нашей водой, даже если она кипяченая». И хотя отец утверждает, мол, с водой все в порядке, я уверена, что от всех этих помоев, которые он выпил за свою жизнь, его желудок сделал соловянным. Младшую сестру Саньи звали Минья. Ей было всего два года, но она болела с самого рождения, а тут еще их мать Кира начала то и дело прихварвать. Я не решилась рассказать Санье, что пару раз мне случалось видеть в вечернем сумраке, сидевшего у клык двери чужака, худую темную фигуру. Он не выглядел неприветливым, но явно знал, что ему не будут рады. Незнакомец не двигался, молчал и терпеливо ждал, не проходя внутрь и не отходя в сторону. Помню, как однажды отец рассказывал мне о смерти отчаянных мастерах. Так что, когда я поглядела на усталое лицо Саньи, она была не старше меня, от воспоминания о сидевшей около ее двери худой фигуре у меня перехватило дыхание. Есть вещи, которые не следует видеть, есть вещи, о которых не говорят слух. «Скажи, а ты подала заявку на ремонт водопровода?» Ну, в ответ Санья только фыркнула. ты думаешь, у нас есть время, пока они там рассмотрят заявку? Я собрала уже почти все нужные документы, единственное, пока еще не придумала, как это сделать втайне от акваинспекции». Санья сказала это мимоходом, как если бы речь шла о простом обыденном деле, а не о преступлении. Я вспомнил акваинспекторов, их невозмутимые лица под москетными сетками. вспомнил, как они размеренно шагают парами по улице, заглядывая в дома с ежемесячными проверками потребления воды и в поисках нарушителей. Мне доводилось слышать о творимых ими избиениях, задержаниях и штрафах. По деревне шептались о более суровых наказаниях, но я не знала, правда ли это. Я подумала об их оружии. Длинные сверкающие сабли, которыми акваинспекторы как-то на глазах у всех изрубили на куски, Конфискованный у одной старухи самодельный водопровод. «Вот, принесла тебе в починку», — сказала я и начала развязывать ремни. А «С этим спешки особой нет. Сколько возьмешь?» Санья посчитала количество бутылок. «М -м, «Тут работы на полдня. Возьму три бутылки воды». Я подумала, что пластмассовых дел мастер Юкара сделал бы это за две бутылки, но мне было все равно. — Договорились. — Заплачу четыре, — сказала я. — За четыре я тебе одну прямо сейчас починю. — У меня тут есть кое-что, — сказала я, доставая из сумки и тоненькую книжку. Увидев ее, Саня сначала обрадовалась, но потом ее лицо помрачнело. — Я пока ту, что ты мне давала, не прочитала. — Не страшно. Я читала их по много раз. Она нехотя взяла книгу, но я видела, что она довольна. Как у многих семей в нашей деревне, у них не водилось книг. Приходившие на транслятор рассказы стоили дешево, продавали за бесценок, а вот с бумагой было туго. Мы отнесли бутылки на задний дворик мастерскую, ее крышу соорудили из морской травы, а три стены, четвертый служила стена дома, представляли собой конструкции с кольев, с натянутой на них мелкой москитной сеткой. Мы вошли внутрь, и Санья закрыла дверь на щеколду, чтобы ветер не распахнул ее». Я положила бутылки на верстак посреди мастерской. Санья взяла ту, что сверху отнесла на длинный стол у стены возле дома. Отец пометил место протечки красной свекольной краской, нарисовав на поверхности что-то вроде звездочки. Она включила горелку на солнечных батареях. Нити тут же раскалились, став оранжевыми в полумраке мастерской, принялась рыться в одном из своих многочисленных ящиков, пока не нашла кусочек пластмассы подходящего размера. Мне было интересно смотреть, как Санья поочередно нагревала то заплатку, то место, где треснула бутылка, пока они не стали совсем мягкими и липкими. Потом приложила заплатку и, убедившись, что та подходит по размеру, принялась залеплять трещину. Я огляделась. После того раза, когда я гостила у нее пару недель назад, Саня успела насобирать много пластмассовых обломков. На длинных столах вдоль стены стояли банки с краской, в перемешку лежали инструменты, кисти, деревянные подставки, разбитые фонари и всякая всячина, предназначение которой мне было неизвестно. А еще всюду громоздились ящики, забитые доверху разнообразным металлическим и пластиковым ломом. Металл считался жутко дефицитным, ведь... Все более-менее пригодное давно увезли в город на нужды армии, и вот уже много десятилетий люди подбирают любой хлам, что удается найти, а в последнее время всякие разномастные обломки. А вот пластмассы было хоть отбавляй, потому что пластик Архимира мог лежать столетиями, не разлагаясь, не то что наш. Большая часть уже ни на что не годилась, хотя иногда, если хорошо порыться, можно было найти что-нибудь стоящее. Настоящей находкой были безнадежно перепутанные металлические пластмассовые детали, придуманные, чтобы делать то, чего в неом мире уже не делали. Случалось находить архитехнику в почти нормальном состоянии, а некоторые вещи даже удавалось починить. Нам оставалось только удивляться, почему их когда-то выбросили. В одном из ящиков под столом лежала треснувшая пластиковая посуда, стаканчики, тарелки, кувшин для воды. Под ними две черные штуковины толщиной в несколько сантиметров прямоугольной формы, размером примерно как те книги, что стояли у меня дома на полке. С одной стороны они были гладкими, а на другой виднелись два отверстия с зубчатыми белыми краями. У одного прямоугольника край отломился, и изнутри торчала темная блестящая лента. На нем были буквы, из которых мне удалось прочитать только три ВХС. А что это, поинтересовалась я. Саня уже успела закончить с бутылкой и повернулась ко мне. Без понятия. Я их выкопала на той неделе. Наверное, запчасти от какого-нибудь архиустройства, но я пока не сообразила, для чего они. Она уже успела закончить работу, но требовалось еще немного времени, чтобы пластик затвердел, и бутылка перестала течь. Санья взяла со стола вместительный рюкзак и закинула его за спину. «Может, пойдем пособираем?» Мы прошли несколько кварталов и уже собирались вернуть на улицу, по которой обычно ходили к свалке, как Санья внезапно остановилась и произнесла «Не пойдем здесь». Тот знак нельзя было не заметить. На краю улицы стоял обычный деревянный дом, ничем не отличающийся от других, таких же в деревне, с поваленными заборами, облетевший со стен краской, разве что край солнечной панели обломился. Построенный еще во времена Архимира и позже переделанный на новый манер, он был единственным в центре ветхой двери, которого виднелся нарисованный свежей ярко-синей краской блестящий влажный круг. Таких я раньше не видела. «Что это?» — спросила я. «Пойдем отсюда», — сказала Санья, потянув меня в сторону. Сосед, вышедший из другого дома, сделал вид, что не замечает знака, и, сгорбившись, прошел быстро мимо. Улица была пустынной. Я поспешила за Саньей, убедившись, что мы одни, она прошептала. «Дом под наблюдением. Круг появился там на прошлой неделе. Это знак серьезного аквапреступления». «Откуда ты знаешь?» Мам сказала». Жена пекаря, говорят, как-то остановилась у ворот, а тут друг, откуда ни возьмись, появились два акваинспектора и начали выспрашивать у нее что да как. Они заявили, что здешние жильцы — нарушители закона о воде. Жена пекаря сумела выкрутиться, только когда убедила их в том, что пришла продать выпечку из семян подсолнуха. Я знала, кто живет в доме. Одна бездетная семья со своими пожилыми родителями. Вряд ли они могли быть замешанными в аквапреступлениях. «Что с ними случилось?» — спросила я, и перед моими глазами встали их неприметные лица и простая одежда. «Никто не знает точности, там ли они еще или их уже увезли?» — ответила Санья. «Как думаешь, что с ними сделают?» — спросила я в полголоса. Ну, ответ она только молча пожала плечами, и тут я вспомнила о строительстве незаконного водопровода. Оглянулась... Улица и дом уже исчезли из виду, но синий круг по-прежнему блестел перед глазами, словно свежая татуировка на коже, настолько воспалившаяся, что к ней было небезопасно подходить близко, и, главное, окутанной тишиной. Мы пошли дальше. Вскоре мы перебрались через мелкий грязный ручей, едва-едва сочившийся меж камней. В детстве нам обеим запрещали приходить сюда. Мама говорила, что земля вокруг свалки отравлена, а по ней самой опасно ходить, дескать, нога может неожиданно соскользнуть, и что-нибудь острое запросто порвет одежду, и царапает. Поэтому мы всегда тщательно готовились к нашим походам на свалку и приходили засветло, чтобы не брать с собой фонарей, а не могли привлечь внимание. Свалка была гигантской. Она возвышалась грядами с острыми рваными краями, неожиданными провалами, не сулившими ничего хорошего. Она жила своей жизнью. Ее странные гребни постоянно меняли свои очертания, потому что там вечно копошились какие-то люди, перекладывавшие древний мусор с места на место, натаптывая его ногами, вырывая ямы, сваливая в кучи не слишком искореженные куски пластмассы и дерева, которые еще можно пустить в дело. Знакомый запах свалки и ее вид напомнили мне о высоких сапогах в детстве, их я надевала всякий раз, боясь пораниться, об их грубой кирзе, о том, какие они были жаркие и едва не соскальзывали с ног. Я пришла в летних бушмаках на деревянной подошве, которые не закрывали даже щиколоток. К вечеру они будут красные пухшие. Ну ведь я уже большая, да и день был в полном разгаре. Под ногами хрустел мертвые пластик, оводы и прочая летучая живность кружилась тучей вокруг наших защитных сеток, так что нам пришлось опустить рукава и плотно завязать их вокруг запястий. Мы знали, что в это время даже крохотный участок открытой кожи мог привлечь множество не самых безобидных насекомых. Обычно мы забирали все хоть сколько-нибудь интересное, но пока кругом валялся только бесполезный хлам. Рассыпающиеся пластиковые пластины грязно-белого цвета, омерзительного вида обувь со сломанными каблуками, расплющенные головы кукол. Я оглянулась, заметив, что Санья отстала. Она присела в нескольких метрах от меня и принялась рыться в одной из куч. Подойдя ближе, я увидела, как из груды расколотых горшков, вешалок и жалюзи она достала нечто похожее на ящик с крышкой. Он был прямоугольной формы, такого мне раньше видеть не приходилось. Глубокие царапины сплошь покрывали его черную поверхность, а в передней части, слева и справа, виднелись два углубления, затянутые металлической сеткой. «Это динамики», — сознанием дела сказала Санья. «Обычная архитехника, мне уже попадалась такая, на нем раньше что-то слушали». Между динамиками имелась прямоугольная выемка чуть шире моей ладони, ее закрывала треснувшая крышка, которая отодвигалась — На верхней панели в ряд стояли ручки с полустертыми стрелками в разные стороны, одна немного больше других. Если ее покрутить, то красная стрелка начинала двигаться по шкале с непонятными цифрами. 92, 98, 104 и так далее. А справа была надпись «МГЦ». А еще сверху было круглое углубление, немного больше углубления спереди, закрытое прозрачной крышкой. «Конечно, такую находку Санья обязательно отнесет к себе в мастерскую». Вижу, как она уже размышляет об устройстве этого ящика, представляет себе, как разбирает его, запоминая порядок деталей, как подводит электричество от солнечного генератора, чтобы посмотреть, что выйдет из этой затеи. Мы еще немного побродили по свалке и не обнаружили ничего полезного, кроме разбитых игрушек, непонятных осколков, изуродованной посудой миллиардов рваных пластиковых пакетов. Когда мы повернули назад к дому, я сказала Сане: «Знаешь, если когда-нибудь докопаться здесь до самого дна...» То кто знает. Может, тогда удастся понять Архимир и людей, выбросивших это. «Ты слишком много думаешь о них», — буркнула она в ответ. «Но ведь и ты думаешь. А иначе зачем приходишь сюда?» «Я думаю не о них, а об устройствах. Думаю о том, что они умели и что они оставили нам», — ответила Санья, положив руку на мою. Через ткань рукава я почувствовала тепло ее пальцев, и солнце вокруг них, два разных тепла рядышком. «Тебе, Нория...» Не стоит о них думать, ведь они когда-то не думали о нас. Невозможно не думать о них, но Архимир льется в наш неомир, в его небеса и в его пыль. И тут волей-неволей задаешься вопросом, вливался ли хоть когда-нибудь наш неомир, мир, в котором мы живем, в их мир, мир, который был. Я представляю, как на берегу реки русло, которой нынче всего лишь сухой шрам на поверхности земли стоит женщина. Она не молодая и не старая. Или это мужчина? Не имеет значения. У нее светло-каштановые волосы, она смотрит на бурлящую воду, возможно, грязную или прозрачную, и думает о том, чего еще никогда не было. Мне хочется представить, как она идет к дому и там делает что-то, подсказанное ей только что увиденным или воображенным, а потом повторяет еще раз на следующий день и через день опять. И все-таки я вижу ее снова. Вижу совсем другой. Она поворачивается и ничего не делает иначе. Теперь я не знаю, какой из этих образов явный, а какое всего лишь отражение в прозрачной, недвижимой воде. Настолько четкий, что его можно принять за действительность. Смотрю на небо и на свет, смотрю на природу вокруг. Они такие же, как и в их мире. И не такие же, а течение воды и времени не останавливается». Возвращаясь обратно, мы почти не говорили. Пока я привязывала отремонтированную бутылку к тележке, Санья ушла на веранду. Встоял ослепительно ясный день, а она, такая маленькая, худенькая и невзрачная, пряталась в тени. «Норя, а что насчет платы?» — спросила она. «Подожди до вечера, принесу тебе воды». Ответила я и пошла домой. В ответ Санья слегка улыбнулась. Отсюда бы все это не понравилось.